Глава одиннадцатая. Интерлюдия вторая. Ника обожала Виктора. Она была без ума от его голубых выразительных глаз, белозубой улыбки и мужественного подбородка, от его крепких рук и широких плеч, от татуировки над сердцем – волк на фоне гор и восходящего солнца с буквами группы крови и знаком резус-фактора. Был просто красив, лаконичен. И информативен, как и сам любимый. Первый раз она что-то заподозрила, когда на их свадьбе со стороны мужа присутствовало всего семь человек: мать, отец, три невестки и один двоюродный брат. Невестки смотрели на нее жалостливыми щенячьими глазами Мужчины же были полны радости, словно Виктор вступал в какой-то тайный клуб Но тогда Ника была счастлива и не обращала на невесток внимания Она была готова быть с Виктором без всяких условий Ей вполне хватало того, что он просто рядом Такой надежный и сильный, то, что он позвал ее замуж всего через пару месяцев после знакомства, рвало все шаблоны современного мира, где принято выходить замуж под сорок, а до этого жить вместе хотя бы пару лет. Глядя на подтянутого отца мужа в пятьдесят пять сохранившего и физическую мощь, и прямую спину, и здоровье, Ника думала о том, что вытащила счастливый билет в жизни. Тем более, что в дополнение к квартире мужа его семья подарила ему еще одну для будущего внука. Это была воплощенная в жизнь сказка. Да, немного напрягало работа. Виктор был спасателем и частенько уезжал в командировке, пропадая и на неделю, и на две. Бывало показывал свежие ссадины и даже шрамы. Профессия была не самой безопасной. Нику всегда удивляло и восхищало, несмотря на опасную работу и физическую силу, муж всегда был вежлив с окружающими, не конфликтен и предупредителен. Впрочем, одного его вида хватало, чтобы остановить большую часть конфликтов в зародыше. 190 сантиметров роста и 95 килограмм стальных мышц и крепких костей. Иногда, глядя в зеркало после вечернего душа, Ника задавала себе вопрос, почему муж выбрал именно ее, обычную девицу, каких полно куда ни глянь, невысокая, если не сказать маленькая, шатенка с полными губами и бледно серыми глазами, смотрящая из зеркала, не знала ответа на этот вопрос. Более того, в эти моменты она больше думала о том, какую позу на этот раз они попробуют в постели. Первым у них появился мальчик. Неудивительно, сказал новоиспеченный дед. Девок у нас еще не рожали и подарил Нике новенький. Вольво. Виктор стал чаще бывать дома вечерами, помогая сыну. Командировки его стали более короткими. Иногда он приходил домой расстроенным. Бригада уезжала без него. Случались и скандалы. При всей своей идеальности муж начал частенько приходить домой с запахом перегара. Впрочем, кроме запаха его ничего не выдавало. Вел себя как обычно, даже чуть тише. Бывало даже не замечал Никины скандалы. Придет такой, что за квартал спиртом разит, сядет за стол, нальет черного кофе, выжмет в стакан половину лимона, бухнет пять ложек сахара и слушает ее отповедь с осунувшимся виноватым лицом. Как Ника выдохнется, обнимет и молча идет спать. Когда малышу исполнился год, Виктор вернулся к длительным командировкам и практически перестал выпивать на работе и хвастаться успехами. Все чаще он возвращался из все удлиняющихся командировок, уставший их мурой, оттаивал только после того, как Ника проводила ревизию шрамов и ушибов. Сашка рос крепким и шкадливым мальчишкой, а через год Ника забеременела еще раз. Когда забрали из роддома Настю, дед вердикта, которого Ника боялась как огня, взял малышку на руки и радостно улыбнулся. Наконец-то девка. Думал уже косички и не позаплетаю. На этот раз Виктор продолжал ездить в командировки. Впрочем, недостатков помощниках не было и деды, и бабки с обоих сторон. Могли приезжать чуть ли не каждый день, благо жили чуть ли не через дорогу. А потом раздался звонок. Здравствуйте, Вероника Павловна, это Алексей, друг Виктора. Он дома? Ника глянула на мужа и улыбнулась. Да, а почему вы не позвонили ему? Передать трубку не надо. Зачем звонить ему, если есть ты, дорогая? – сказал Алексей. Улыбка начала сползать с Никинового лица, а еще через секунду на улице раздался оглушительный хлопок, и в окно влетел огненный смерть. Он ударился в стену зала напротив окна и расцвел взрывом, поглотившим мужа и детей, играющих в зале, а потом и саму Нику.